Глава шестнадцатая Два дня спустя, все еще в синяках и шишках, но по-прежнему бодрый и злой, я вернулся в гостиницу. Меня встречала Кристал. Номер был завален букетами и благоухал, как цветочная лавка. В ведерке ждала своего часа бутылка шампанского. Такое чувство, словно Родина приветствует своего героя. Не хватало только духового оркестра и лорд-мэра. «Дорогой!» — воскликнула Кристал. обняв меня так крепко, словно собиралась задушить. «Добро пожаловать домой!» «Кто платит за шампанское?» — осведомился я, высвобождаясь из ее объятий. «Ты, милый!» — радостно сообщила она. «Давай же откроем бутылку и выпьем за твое здоровье!» Мои бедные миндалинки иссохлись в ожидании. «Бутылку за семь фунтов? Нет, такую я открывать не собираюсь», — твердо сказал я. «Она отправится назад в погреб. За цветы, конечно, тоже плачу я». «Так я и знала, что ты не будешь против». Взяв меня под ручку, Кристал прижалась лицом к моему плечу. «Если букеты тебе не нравятся, заберу их домой. Но раскошелиться за них придется тебе. У меня сейчас неважно с деньгами. Ты посмотри, как красиво стало в комнате. Ведь правда Ну ты и понятно. Но каково теперь у меня на банковском счету? Все это еще разорительнее, чем отгулять свадьбу. Давай-ка ты посидишь, а я просмотрю почту». Я выпал из жизни на целых четыре дня. Придется наверстывать упущенное. «Ой, на это у тебя будет полно времени», — сказала Кристал. «Разве ты не рад меня видеть? Даже не поцеловал?» «Я поцеловал ее. Теперь присядь и помалкивай. Дай мне минутку». «Я так люблю тебя, Стив!» Даже несмотря на разбитое лицо, усевшись, продолжила она. «Но мне бы хотелось, чтобы ты был чуть более романтичен». Спасибо, что назвала это лицом. Глянув в зеркало, я скривился. «Сожалею, что я не романтик. Может, тебе лучше связаться с Фрэнком Синатрой?» Плечи Кристал сокрушенно поникли. «Зато я вне конкуренции», — сказала она. «Для девушки, которая решила встречаться с чудаком вроде тебя, это единственное преимущество». «Как только появится время, я докажу тебе, что у меня в жилах течет кровь, а не водица». с улыбкой ответил я после чего занялся почтой распечатал письмо Мири Уизера. рассыпаясь в извинениях он отказывался от моего дела столь решительно что я даже умелился развернул записку от коридана тот поздравлял меня с выздоровлением и выражал надежду что вскоре я отправлюсь домой а еще давал очевидный совет раз уж мне повезло остаться в живых то отныне не стоит лезть ни в свое дело Я бросил записку в мусорную корзину. Остальные письма были из Америки, и их следовало прочесть незамедлительно. Я прогнал Кристал, пообещав, что мы встретимся вечером, уселся за работу и не вставал до полудня. Пообедав, я принялся за четвертую статью из цикла о послевоенной Британии, но перед этим взял телефонный справочник и нашел номер Джека Брэдли. Оказывается, у него квартира на Хейс-Мьюз. Записав адрес, я со злостью захлопнул справочник. «Однажды вечером я навещу мистера Брэдли, и мой визит хорошенько ему запомнится. Вечером мы с Кристал ужинали в Венити Фейр». Выглядела она очаровательно. На ней было светло-голубое вечернее платье, по ее словам, это приз за участие в неравном борцовском поединке с одним из клиентов клуба. Я тактично воздержался от вопроса, кто победил. «Сегодня в клубе. Был твой ужасный друг из полиции», — сказала Кристал, когда мы справились с превосходным телячьим эскалопом. «Имеешь в виду Коридана?» — заинтересованно уточнил я. Она кивнула. «Он провел полчаса в кабинете Брэдли, а когда уходил, остановился рядом со мной и просил обязательно передать тебе, что я его видела, ведь ты любишь все знать. А еще сказал, что любопытство до добра не доведет». Я рассмеялся. Как вижу, у этого парня начинает появляться чувство юмора. Интересно, чего он хотел от Брэдли? Раньше ты не встречала его в клубе?» Кристал покачала головой. «О, нет. Полисмены, как правило, к нам не заходят. Когда Брэдли провожал Коридона до двери, он был в ярости, а ведь Брэдли всегда держит эмоции при себе. Должно быть, Коридон сказал ему что-то чудовищно грубое. В скором времени я тоже собираюсь сказать мистеру Брэдли кое-что... «Чудовищно грубая!» — мрачно заметил я. Кристал положила ладонь мне на руку. «Ты же не наделаешь глупостей, милый?» «Я никогда не делаю глупостей. Ну, разве что с тобой милуюсь». Она сердито взглянула на меня. «Так вот, значит, как ты это называешь...» «А как еще называть?» «У меня сложилось впечатление, что мы с тобой сблизились». «Однажды я забуду о том, что я дама», — зловеще произнесла Кристалл, И ты в полной мере осознаешь значение слова «сблизились». Обещаю, впечатления будут незабываемые. «Как быстро ты меняешь тему!» Я похлопал ее по руке. «Есть новости о Цельмы Джагоби?» «Ну вот, началось», — вздохнула Кристал, качая головой. «Снова одни вопросы. Не понимаю, зачем я трачу на тебя лучшие часы моей жизни». «Новостей от Сельмы нет. Я полагаю, что не будет. Скорее всего, она начала жизнь с чистого листа. Иногда я думаю, что и мне пора поступить так же. «Давай на секунду забудем про твою жизнь», — сказал я. «Сосредоточимся на Сельме. У нее есть друзья, то есть близкие люди, которые помогут мне ее найти. Ты же не собираешься гоняться за ней», — осведомился Кристалл, подняв брови. «Поверь, она не в твоем вкусе. Через пять минут в ее обществе ты умрешь от скуки. В твоем случае наилучший вариант — это я». «В конце концов, я твоя первая и единственная любовь». «Милая, это нужно мне для дела», — терпеливо произнес я. «Я пытаюсь раскрыть убийство, и если поговорю с Эльмой, то, скорее всего, узнаю что-то новое. Так у нее есть друзья?» Вот эта фраза про дело мне очень понравилась, прозвучала еще напыщенное остальных. «Но ты, наверное, так и будешь приставать, пока я не сдамся. Так что скажусь сразу». Есть один парень, которому Сельма в свое время жутко нравилась. Они гуляли вместе, пока не объявился Джордж Джакоби. Парня зовут Питер Френч. Внимательно глядя на Кристал, я потер подбородок. «Питер. Может, тот самый Питер, о котором говорила миссис Брэмби?» «Ты знаешь, где его найти?» — спросил я. «У него автомастерская на Шепард-маркет», — Кристал назвала адрес. Он часто говорил, что если мне понадобится горючее, можно взять у него. Вот такой человек. Знает же, что машины у меня нет. Хоть ты и глупенькая, но очень мне помогла, — сказал я. Напомни, чтобы я отблагодарил тебя, когда мы останемся наедине. После ужина я посадил Кристал в такси. Она неохотно решила, что лучше будет показаться в Блю Клабе. А сам направился на Шепард Маркет. Путь был недолгий, всего несколько минут пешком от Венети Фейр. Автомастерская франчо находилась в одном из переулков. Бетонный пустырь, из оборудования только скамейка и смотровая яма. Не похоже, что этот бизнес приносит доход. Я подошел ближе. У открытых дверей прохлаждались двое мужчин в промасленных комбинезонах. Они без интереса посмотрели на меня. Один из них совершенно лысый, приземистый толстяк, достал из-за уха сигаретный окурок, закурил и выдохнул дым. Второй, помоложе и весь перемазанный маслом, безучастно взглянул на окурок и потерся плечами о стену. «Мистер Френч на месте?» — обратился я к Лысому. Тот смерил меня взглядом. «Как вас представить?» — спросил он. «А то я пока не знаю, на месте он или нет». Я усмехнулся. «Скажите, что я пришел по рекомендации из Блю Клаба. Буду рад, если он выделит для меня минутку». Лысый удалился в недра мастерской, поднялся по лестнице и скрылся из виду. «Вы работаете допоздна», — сказал я молодому. «Обычно закрываемся раньше», — проворчал он. «Но сегодня обещали подкинуть работенку». Через несколько минут Лысый вернулся. «Второй этаж, первая дверь направо», — сказал он. Поблагодарив его, я обогнул лужу масла и ступил на огромную площадку из грязного бетона. На полпути я остановился. В дальнем углу стоял великолепный черно-желтый Бентли. Помедлив, я было направился к нему, но тут заметил, что лысый не спускает с меня глаз. «Неплохая машина», — заметил я. Он продолжал молча смотреть на меня. Запомнив номер, я подумал, не этот ли автомобиль Литл Джонс видел в Лейкхеме? И еще Кристал говорила, что загадочный приятель Нетты ездил на таком же. «Таких невероятных совпадений не бывает». «Так что, пожалуй, машина та самая». Я пошел вверх по лестнице, повторяя про себя номер машины. Постучав в первую дверь справа, я услышал мужской голос. «Войдите!» Распахнув дверь, я шагнул в большой кабинет и тут же застыл на месте, пораженный шикарным интерьером. Центр комнаты был украшен китайским ковром прекрасной работы – Даже полированные доски, отполированные как следует, не говоря уже обо всем остальном. У окна большой стол, повсюду расставлены уютные кресла, так и приглашающие присесть. Все, включая шторы, выдержано в яркой, современной цветовой гамме. Контраст с замызганным гаражом был просто разительным. Повернувшись спиной к огромному кирпичному камину, стоял крупный темноволосый человек, В толстых пальцах его была сигара, а на каминной полке в пределах досягаемости стоял большой бокал с бренди. Человеку было лет тридцать пять. На вид иностранец, вероятно, еврей. Черные волосы, разделенные пробором, были зачесаны назад двумя жесткими волнами, обнажая узкий лоб. Черные глаза его походили на терновые ягоды, а лицо было цвета рыбьего подбрюшья. Выглядел он впечатляюще, такой ухоженный, уравновешенный, демонстративно богатый, уверенный в себе и своем капитале. Взглянув на меня без особенного восторга, он кивнул. «Добрый вечер. Мне не сообщили ваше имя. Вы упоминали Блю Клаб, верно? Меня зовут Стив Хармос. Я из Нью-Йорк-Кларион. Рад знакомству, мистер Френч». слегка прищурившись он пожал мне руку и указал на кресло присаживайтесь возьмите сигару а этот бренди не такая уж отрава самодовольно улыбнувшись он добавил я плачу восемь фунтов за бутылку так что напиток должно быть не самый дрянной». я сказал что предпочту сигарету но от бренди не откажусь пока френч наливал бренди в бокал я внимательно следил за его движениями Мне вспомнились слова Кристал о мужчине в черно-желтом Бентли. Френч вполне подходил под описание. Такая машина скорее принадлежит ему, а не Юлиусу Коулу. Мне не верилось, что Нета стала бы встречаться с Коулом, но Френч вполне мог ее очаровать. — У вас здесь неплохо, — заметил я, принимая бокал у него из рук. — После первого этажа так просто удивительно. Он с улыбкой кивнул. «Я люблю комфорт, мистер Хармас. Работаю я допоздна и большую часть жизни провожу в этом кабинете. Почему бы не окружить себя красивыми вещами?» Я согласился, задаваясь вопросом, «стоит ли говорить напрямую или лучше поискать обходные пути?» «Не могу не спросить о ваших синяках», продолжал он, глядя на меня с дружелюбным интересом. «Если у парня подбит глаз, я молчу. Возможно, его подруга вышла из себя». Но когда подбиты оба глаза, а остальное лицо разукрашено во все цвета радуги, я считаю необходимым проявить сочувствие. «Очень мило с вашей стороны», — рассмеялся я. «Думаю, вы понимаете, что мой вид вызывает вопросы не только у вас. Хороший журналист, мистер Френч, обязан быть любознательным. Он вынужден совать нос в чужие дела». Так вышло, что трое джентльменов крупного телосложения остались недовольны методами моей работы. Объединив усилия, они попытались изменить черты моего лица, как видите, не без успеха. «Понимаю», — Френч поджал губы и приподнял брови. «Случись такое со мной, я был бы весьма раздосадован», — я кивнул. «Конечно же я раздосадован, но я пришел не для того, чтобы обсуждать мое лицо. Думаю, вы...» «Сможете мне помочь?» Френч молча кивнул и слегка насторожился. «Насколько мне известно, вы знакомы с Сельмой Джакоби», — сказал я, решив не юлить. Поставив бокал на каминную полку, Френч нахмурился. «Не выйдет, друг мой», — коротко ответил он. «Простите, но я не собираюсь рассказывать газетчикам о миссис Джакоби. Если это единственная цель вашего визита, я вынужден пожелать вам доброй ночи». «Сейчас вы говорите не с репортером». — сказал я. — Моей газете не интересно миссис Джакоби. Я пришел к вам в качестве друга и Скотт. Задумчиво посмотрев на сигару, Френч отошел от камина и встал у окна. — Вы знали Нетту Скотт? — спросил он. — Я тоже. Я молчал. — Стоит ли спросить, кому принадлежит Бентли? — Наверное, нет. — Но какое отношение Нетта Скотт имеет к миссис Джакоби? помедлив продолжил он. «Не знаю», — я вытянул ноги. «Но интуиция мне подсказывает, что между ними есть связь. Думаю, Нетта была знакома с Джорджем Джакоби. Хочу это проверить. Возможно, Сельма сможет мне помочь». «Зачем вам это проверять?» — спросил Френч, все еще глядя в окно. «Чтобы понять, почему она покончила с собой», — ответил я. «Вы же слышали об этом?» Да." Его массивные плечи съежились. Казалось, он не хочет говорить на эту тему. Почему вас заботит самоубийство Нетты? Говорят, не тронь лихо, пока оно тихо. Мне такое не по душе. Я уже упоминал, что я человек любознательный, а такие, как Нетта, обычно не сводят счеты с жизнью. Мне интересно, нет ли здесь какой-то загадки. Глянув через плечо, Френч хотел было что-то сказать, но передумал. Повисла долгая пауза, а потом он произнес. «Я не видел миссис Джакоби уже два или три месяца, с тех пор, как она вышла замуж». «Знаете ее адрес?» «Там она больше не живет», — ответил Френч. «Теперь в этом доме пусто. Где он находится?» «Какая разница?» — Френч повернулся ко мне. «Я же говорю, она там больше не живет». Вдруг вернется. Позвольте выложить все на чистоту. Вас ищет полиция. По крайней мере, в розыск объявлен крупный мужчина по имени Питер, знавший Нету. У меня нет желания помогать полисменам, но они охотно побеседуют с вами и будут гораздо менее вежливы, чем я. Мне нужен адрес Сельмы Джакоби, и вы дадите его или мне, или полиции. Мне все равно, как будет, поэтому решайте-ка сами. Он пожевал потухшую сигару. По этому признаку всегда видно, человек о чем-то размышляет. «С чего вы решили, что полиция хочет со мной поговорить?» Холодно осведомился он. Я рассказал ему про Энн Скотт и передал слова миссис Бремби. «Энн Скотт?» «Впервые слышу», — отрезал он. «Я даже не знал, что у Нетты была сестра. Со мной откровенничать незачем. Расскажите об этом в суде. Меня интересует только адрес Сельмы». «Не хочу, чтобы сюда нагрянула полиция», — помолчав, сказал Френч. Кажите мне любезность. Держите-ка рот на замке». Сельма жила на Хэмптон-стрит, в доме 3Б. Это недалеко от площади Рассел. «А теперь уходите. Сегодня у меня еще много дел. Я и так уделил вам достаточно времени». Я поднялся на ноги. «У вас есть фотография Сельмы?» Внимательно посмотрев на меня, он покачал головой. Я не коллекционирую фотографии замужних женщин. Доброй ночи. Что ж, спасибо, сказал я. Я не буду сообщать в полицию. Если вас и побеспокоят, то не из-за меня. Повернувшись к двери, я остановился. Внизу я заметил отличный автомобиль. Он ваш? Френч смерил меня взглядом. Да. Что с того? Ничего. Владеть такой машиной — настоящая удача. Доброй ночи, повторил он. Начинаю понимать, почему вам разбили лицо и жалею, что над ним недостаточно потрудились. Усмехнувшись, я сказал, что еще увидимся и ушел».